Этого довольно было, чтобы вооружить все праводушие князя, и при первом моем с ним объяснении я увидел, что Дубенский потерян. Ибо именно в этом деле, по направлению суждений в ту или другую сторону, личный взгляд председателя был особенно важен. Так и случилось. До заседания некоторые из членов в частных разговорах, очевидно, склонялись в пользу подсудимого. Но их испугали соболезнованиями о его судьбе, говоря, что государь крайне против него разгневан, и какое ни последовало бы заключение в Совете, непременно его осудит. Граф Конкрин в то время был за границей, а управляющий за него министерством Вронченко в заседании не явился под предлогом нездоровья, но без сомнения, избегая необходимости, или осудить прежнего товарища, оба долго вместе были директорами, или коснуться действий своего министра. Киселев также не приехал, быв то утро с докладом у государя. Затем в самом заседании 9 июня едва прочли дело, председатель, вопреки своему обыкновению, и даже некоторым образом, вопреки, если не законам, то преданием совета, Первый начал говорить. «Всем, — сказал он, — довольно, я думаю, известно, что не в моих правилах кого-либо утеснять. Но в настоящем случае мне кажется долгом каждого верноподданного, тем еще более каждого из нас, сказать государю правду. А по моему глубокому убеждению, она состоит в том, что сенатор, помните закон, честность должна быть его дружбой, что сенатор который наложил на себя пятно даже в своих намерениях, хотя бы по действиям оградил себя формой, не может уже более оставаться в этом звании. Сверх того, я предлагаю совету другой еще вопрос. Должны ли неправильно отданные господину Дубенскому земли, если они окажутся нужными для казны, оставаться его собственностью? Разумеется, что первая апострофа князя увлекла и тех членов, которые могли еще втайне благоволить подсудимому. В том же смысле начали тотчас говорить граф Панин, Бутурлин и граф Блудов. Четыре члена гражданского департамента защищались слабо, и общим результатом при отобрании наконец голосов Было, что при высказанном в департаменте мнений остались они одни, а все остальные 19 членов заключили. Дубенского, освободив от наказания единственной силой манифеста, уволить от звания директора. Относительно же предложенного Васильчиковым второго вопроса, сие 19 членов рассуждали, что в смысле юридическом – Вопрос сей не мог быть разрешен иначе, как отрицательно, за непрошествием еще законной давности об утверждении земель за Дубенским. Но в смысле административном необходимо предусмотреть и охранить здесь и другие еще предметы, именно возможности удобства выселения тех крестьян, которые могли быть водворены там Дубенским, действительную надобность в этих землях, для казенных крестьян или для других потребностей казны, наконец, и следующее дубенскому вознаграждение, так как самого права на отвод земель в том или другом месте, основанного на законной покупке, отнять у него нельзя. Вследствие того, положено было поручить министру государственных имуществ, собрав о всем этом ближайшие сведения, войти с особым представлением комитет министров мнение девятнадцати членов было утверждено государем безусловно извергнутый таким образом из службы дубенский и в то время уже весьма престарелый прожил однако еще несколько лет не выезжая из петербурга где у него был собственный дом у таврического сада из этого дома почти за 30 лет перед тем И именно в марте 1812 года, ночью тайна от всех, полицейский офицер вывез Спиранского в Кибитке в Нижегородское заточение. Здесь же спустя 10 лет, в 1851 году, случилось самоубийство товарища министра внутренних дел Синявина. Сыновья дубенского служили с отличием в военной службе, И один из них, уже генерал, пал славной смертью от раны, полученной им в 1854 году при переправе через Дунай у Браилова.